— Я только и слышу речи о необходимости отвоевать Буэнос-Айрес, а не о том, чтобы вникнуть в причины, приведшие народ к возмущению. — Есть, сеньор, есть еще и верные корони земли. Остров Куба, вице-королевство Перу, еще сколько-то. Это вмешался Хосе Мехи Аликирика. Лолита Пальма знакома с ним, потому что оба страстно увлекаются ботаникой. Порою встречаются в доме советника Кабрера, в саду при хирургическом коллеже или в книжных лавках на площади Сан-Агустин. Весь город знает, что депутат сторонник равноправия между испанцами американскими и американскими дезержнями, ученик и последователь французских философов. Живёт на улице Аумада с хорошенькой Хертрудис Саланова, хотя и не обвенчан с ней. Лалита видела, как они ко всеобщему соблазну прогуливаются под ручку по Аломеде и Сан-Антонио. Герой этого романа яркая звезда на политическом небосклоне Кадиса, и потому его связь на все лады обсуждают в обществе. Нет, они не обманываются, продолжает он со своим мягким выговором уроженцы Кито. Но многих в Америке ещё удерживает страх перед возможным мятежом индейцев и чернокожих. В испанской монархии они видят гарантию порядка. Но как только почувствуют себя в силах справиться самим, там тоже всё переменится. Нужна твёрдая рука, вступает ещё кто-то. Нужно пригнуть головы мятежников под гермоз закона и законной власти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 Михей и сам, наверное, понял, что хватил через край и вводит рукой по воздуху, словно стирая свои последние слова. «И это, — говорят, — депутаты наших кортесов! — с горечью произносит Мигель Санчес. Американец оборачивается к нему, а Дон Амилио меж тем похлопывает сына по руке. Уймись, мол, не нарывайся. Кому же, сеньор, как не депутатам и говорить об этом? — не без высокомерия отвечает Михея. Потому что в один прекрасный день нас будет судить история. Подаёт голос ещё один из толпы, Лалито знает его Игнасио Вискайно, торговец кожами, доведённый восстанием в Рио-де-ла-Плата до полного разорения. Вы сговорились с англичанами, чтобы выставить нас из Америки. Михель надменно усмехнувшись, поворачивается к нему спиной, отвечать считает явно ниже своего достоинства. К разъярённому Игнасио обращается Хорхе Фернандо Скучельеро: "Нет,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 с намеренной медлительностью поднимаются по ступеням паперти. Синьор комиссар, хорошо бы вам спуститься на минутку. Рухелиу Тисон, отложив бумаги, вскидывает глаза на почтительно замершую в дверях шестифутовую тушу. В чём дело, Кадальсо? Номер 8. Кой что интересно. Комиссар поднимается из-за стола и выходит в коридор, где Кадальсо уважительно отступает в сторону, пропуская начальству вперёд. В таком порядке они с скрипя рассохшимися половицами идут к лестнице в глубине. Запылённое слуховое оконце выходит на улицу Мирадор. Лестница винтовая, и её тонущая в полумраке спираль ведёт в подвал, где расположены камеры. Там сыро и прохладно. Спустившись, Тисон застёгивает сюртук. Света, проникающего сквозь две узкие, зарешённые бойницы в самом верху, недостаточно, чтобы избавить от ощущения, даруемых тесным, замкнутым пространством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 И едва ли он может своими дубовыми мозгами оценить, что важно, а что нет. Однако мало ли что запирается. Уже почти 2 часа как. Вот поскуда в стойке какой. Начал уже подаваться мал помалу. Я надеюсь, на этот раз не получится, как с тем хмырём с улицы Хуан Дандас. Если не дай бог повторится, будешь ты со своими ребятами Кайло махать в сиуцких криминаломах, к твёрдо обещаю. Не беспокойтесь, сеньор комиссар Гадаль, со склонив голову набок, смотрит печальными глазами верного пса, которого ни за что ни про что отстигали рабникам. Не повторится он на столе. Это дело верное, хоть и не скорое. Они идут по коридору вдоль камер, двери которых все, кроме той, что помечена номером 8, закрыты на большие висячие замки. А потом входят в просторное пустое помещение. При появлении начальства вскакивает со своего табурета стражник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 Голый до пояса человек уложен так, что ребро стола проходит как раз у него под поясницей. Верхняя часть туловища висит в воздухе, голова болтается в двух пядих от пола, руки связаны за спиной. Двое дюжих збиров хлопочут над рестантом, присев на стол один держит его за ноги выше колен, другой наблюдает. Хорошо бы господам депутатам с ихним хабеас корпус и прочей чушью поглядеть на это, думает, усмехаясь про себя Тисон. Достоинство стало в том, что следов не остается. В такой позе человек долго продержаться не может. Вопрос времени. Легкие напряжены, почки измочалены, кровь приливает к голове, ну а потом поставишь его на ноги, и ни рубца, ни царапинки, целый чист, как в первый день творения. И что же новенького он поведал? Признал, что сносился с французами, что плавал в Эль-Пуэрте де Санта-Мария, в Роту и Сан-Лукар, а один раз побывал даже в Хересе виделся с какой-то тамошней шишкой зачем докладывал о том что тут у нас происходит передавал какой-то пакет и ещё какие-то сведения кому от кого пауза збиры беспокойно переглядываются с кадальсом пока не установлено синьор комиссар осторожно говорит тот мы как раз это и выясняем тисон рассматривает арестанта Негроидные черты лица, страдальчески искажены, глаза закачены под лоб, так что видны только белки. Молато взяли вчера вечером в Пуэрто-Пиоху, когда он уже ставил парус, собираясь на тот берег, и судя по тому, что брал с собой, возвращаться не намеревался. Соочники в Кадисе есть? Наверняка, убеждённо кивает Кадальсу, но и мион из него ещё не вытрясли. Крепкий, крепкий орешек, как я погляжу. Тисон подходит к нему вплотную, присаживается на корточке,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 Джисон передвигает к себе второй стул, переворачивает его спинкой вперёд и, скрестив на ней руки, усаживается верхом. Объясню тебе, малад, подоходчивые. Тех, кто работает на врага, ждёт горота. Дело твоё ясное. Помолчав, чтобы контрабандист успел освоиться в новом положении и кровь отлила у него от головы, а также чтобы переварил сказанное им, продолжает: Начнёшь сотрудничать с нами,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 В глазах Аристанта мелькнула искорка презрения. Быстро, однако, этот бычища оправился, соображает комиссар: "Однако больше ничего такого с ним не сделаешь. Не хватает мне только новой выловки от губернатора и главноуправляющего. Одного утопили уже довольно. Бабушки свои заливай", говорит мулат. Открытой ладонью со сжатыми пальцами Тисон бьёт его по лицу наотмашь, сильно, хлёстко и больно, выждав секунды 3 ещё раз.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 Давай так, ты расскажешь всё, что мне нужно узнать, а мы тебя не трогаем. Сидишь себе спокойно, пока судья не вынесет приговор. Судья? Не больше, не меньше. Вы подумайте, какая честь для меня. Ещё одна пощёчина, отрывистая и сухая, как выстрел. Кадай судья лечит вперёд, тоже готовясь принять участие, но Тисон жестом останавливает его. Сам справится дело, привычное. Мы вытянем из тебя всё, мулат. Спешить нам, сам видишь, некуда.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 Арестант задумчиво смотрит на стол, потом на комиссара, ясно прикидывает своё будущее. А его уже мало осталось, просчитывает. Откуда? отвечает он наконец. Да ему поручено проверять те места, куда они падают и сообщать о результатах. Он ведёт этот счёт. Тисон не хочет испортить невозможное, невероятное. Из лишних иллюзий питать тоже не к чему по крайней мере, уж в этом ты деле. И потому расставляет слова во фразе бережно и осторожно, как фарфоровые. А скажи, пожалуйста, куда они упадут, он тоже знает? Или догадывается? Понятия не имеет, может, и знает. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, думает комиссар. Чтобы из незнакомого пистолета выстрелить не целясь, да прямо в яблочко, так не бывает. Профессор Барруль лопнул бы со смеху, услышав всё это и ушел бы прочь большими шагами, не переставая хохотать. — Шахматные этюды, комиссар, — сказал бы он. — Как всегда, строите воздушные замки. Ножевую нитку смета на вашей версии. — Назови-ка мне, дружок, его имя. Сказано было без нажима, мягко и вскользь, будто и впрямь, особенно в значении не имело. Черные глаза арестанта уставились на него, потом в них снова мелькнуло сомнение, метнулись в сторону. — Послушай, млад, что я тебе скажу. — Послушай, млад, что я тебе скажу. По твоим словам, депеши переслались голубиной почтой. Я за двое суток сумею установить всех, кто разводит или держит голубей в Кадисе. Но если обойдусь без твоей помощи, то знач не чем тебе не буду обязан, и взятки с меня гладки, смыкаешь? К чему я клоню? Тот проглатывает слюну раз и другой или пытается сглотнуть, слюны нет никакой. Тисон приказывает одному из збиров принести воды. И в чём же будет разница? Наконец спрашивает Мулад: "Да считай почти, что и никакой, просто в одном случае я окажусь перед тобой в долгу, а в другом нет". Мулад снова погружается в размышления, явно тянет время, потом переводит взгляд с комиссара на Кувшин с водой, который протягивает ему Збир. Склоняет голову набок, кривит губы, как прежде, но на этот раз Тисон видит на них ту усмешку, что как будто хотела, да всё никак не могла проступить на них. Кажется, Мулад в тайне, в глубине души тешится какой-то горько-отчаянной шуточкой, забавной в совсем особенном, извращённом смысле. Фумигали его зовут. Живёт на улице Искоилос. Фунт белого мыла, 2 фунта зелёного, ещё 2 минерального и 6 унций розмаринового масла. Покуда Фраскит заворачивает покупку в хлопчатую бумагу и отливает ароматическое масло в бутылочку,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 Товар привозит со всего света. Вот взгляните. Это корень берючины, который добавляем в мыло для цвета. Его раньше доставляли из Монпелье, а теперь из Турции, и обходится дешевле. Бабье к тебе, наверное, так и ломится. У-у-у, вы не представляете всех сословий. И местные из нашего квартала, и высокородные сеньоры, и иммигрантки со средствами прям толпами ходят. Просто невероятно в наши-то времена. А вот поди ж ты.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 Похоже, в другом конце города, говорит хозяин, подавая сдачу и вновь раскатывая по прилавку своё пам-пам-пам-пам. Дело обычно сдешним плевать на французскую артиллерию, квартал Ментедеро в недосягаемости бомб с Кабисуэлы. И по расчётам чучельника так будет продолжаться ещё некоторое время. Изрядная, к сожалению. Будьте осторожны, Дон Григорио. Лягушатники полят на удачу в белый свет, но всё же, как там у вас в вашем квартале?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 выкликает, что в продаже имеются зелёные и чёрные, и особо крупные месистые маслины гордалис. На встречу ему идёт водонос с бочонком за спиной, с балкона на втором этаже вытряхивает рогожную циновку молоденькая служанка в платье без рукавов, а снизу, прислонившись к стене на углу и покуривая, наблюдает за ней высокий мужчина. Чучельник, погружённый в свои мысли, шагает по улице Олеоцентру.